Глава восьмая. Возвращение в Гюроград. На первый взгляд объяснения Брога казались логичными. Тайный советник действительно сначала обязан удостовериться в правдивости любой поступающей информации и только потом докладывать ее повелителю. С Анвардом, который сам искал встречи с кронмагом, вроде бы так и поступили — А пока его проверяли, произошло покушение. Естественно, у чиновника появились основания заподозрить торговца в неискренности. Даже несмотря на то, что он говорил о Верлене, человеке, с которым повелитель Жарзани сам хотел встретиться, в свете последних событий это могло оказаться очередной ловушкой недоброжелателей. Особенно после того, как в указанном месте агенты Бролга не нашли ни Дихрона, не его племянника. В последней беседе чиновник привел еще немало доводов в свое оправдание, и кронмаг ему практически поверил. Единственное, что смущало, манера речи Толстяка изменилась коренным образом. Голос потерял былую мягкость, а речь звучала не столь плавно, как раньше. Поразмыслив, Зулк решил освободить советника из-под стражи, Печать сломанной подковы ему пока оставили и установили негласное наблюдение разящих. Кронмаг уже собирался отменить свой указ о направлении войск к Калеваргии, но потом, переговорив с советниками, решил этого не делать. Если Мугрид окажется противление правительственным силам, значит, сведения Анварда верны. Если же нет... Латники и приданные им армейские полки, миновав Лерград, проведут полевые учения на восточной границе Жарзании. Повышать боевую готовность на виду у соседей никогда не лишне. Пусть боятся. С такими мыслями Зулк возвращался после обеда в свои покои. Он уже сожалел о том, что слишком быстро отпустил торговца. Надо было устроить ему допрос с пристрастием, после чего многие сомнения развеялись бы сами собой. «Ваше магичество!» — шепот отвлек внимание правителя, когда он сворачивал в узкий коридор. Рядом находилась кладовая женских нарядов и скрытый в стене проход к комнатам наложниц. Самих наложниц во дворе уже давненько не было. Франугу в последние годы жизни — На подобного рода булавство не хватало здоровья, а молодой кронмаг еще не освоился в новом жилище. «Чего тебе?» Неожиданное появление ключника несколько удивило правителя. Слуга приложил указательный палец к губам и поманил Зулга за собой в кладовую. Лишь там, заперев дверь на засов, хранитель ключей ответил. Я проверил, что вы приказывали. На самом деле внук Франуга не отдавал никаких распоряжений этому человеку, но уточнять не стал. Докладывай. В подвале для особо опасных преступников действительно кого-то содержат. Там постоянно дежурят два охранника из разящих и раз в сутки туда носят еду. Когда ты видел их в последний раз? Правитель полагал, что слуга заметил охранников, когда те сторожили тайного советника. Сегодня ранним утром. Странно. Ладно, я разберусь. Что еще? Ключник немного сушивался, но пересилил себя и снова заговорил. Я хотел спросить, в тот день, когда освободили торговца, через какой выход его должны были вывести из дворца? «Через южное крыло, по моему собственному указанию». «Я так и подумал, но купец там не проходил». «Откуда ты знаешь?» «Я приготовил ему теплую одежду, ночь была очень холодной. Хотел дождаться и не смог». «Так почему ты сразу не доложил?» — повысил голос Кронмак. «Вы могли отправить его и через другие двери? Я же не знал точно». В следующий раз о любых странностях докладывай немедленно. Слушаюсь, мой господин. Только это трудно сделать. Вас почти невозможно застать одного. Ну и что? Зулк не понял опасений слуги. Мне простому ключнику не гоже подходить к вам на людях. Молодой человек задумался. В сложившейся ситуации ему действительно не стоило афишировать связь с хранителем ключей. Парень понятия не имел, как тому удавалось быть в курсе самых скрытных дел дворца, но эта особенность неприметного мужичка могла сослужить неплохую службу. «Давай договоримся. Если тебе будет что доложить, оставишь какой-нибудь знак у входа в кладовую». «Я три раза в день хожу по этому коридору, туда и обратно». «Замечательно!» — воскликнул ключник. «Вы обратили внимание на ручку двери?» — неожиданно спросил он. «Нет». Она прибита на одном гвозде и вращается. «Обычно смотрит вниз, но если я поверну ее, тогда вот тут...» Хранитель ключей указал на одну из полок. «Будет важная записка». «Хорошо». Зулк собрался первым покинуть кладовую, но слуга его опередил. Он приоткрыл дверь, выглянул на мгновение и лишь потом, приложив палец к губам, выпустил кронмага. Повелитель тихо вышел, постоял немного на месте, осматриваясь по сторонам. Кого он хотел здесь увидеть? Затем махнул рукой и направился обратно по коридору. Рассказ Ключника серьезно подпортил и без того паршивое настроение внуку Франуга. Он собирался немедля разобраться с нерадивыми подчиненными, с кем конкретно правитель еще не решил. Сразу за поворотом Зулк едва не столкнулся с волшебником из-за Прошу прощения, ваше магичество, — опешил тот. — Смотреть надо, куда идешь. Служивый выглядел удивленным, будто привидение увидел. «Неужели следил? Скоро меня под дворцу за ручку водить будут. Надо встретиться с офицером разящих и немного остудить его рвение. После покушения они глаз с меня не сводят. Щитники ведь не надоедают. Хотя они же теперь у меня в некоторое паля». Мысль о том, что представители атакующей магии взялись за несвойственные им функции, слегка насторожила молодого человека. С другой стороны, Кронмак сам вызвал офицера разящих, когда заподозрил тайного советника в предательстве. «Неужели он теперь возгордился и чувствует себя вторым человеком во дворце после меня?» — Надо срочно поставить выскочку на место. С него, пожалуй, и начну. Неподалеку от входа в свой кабинет Зулк заметил фигуру тайного советника, что заставило поменять решение. Толстяк первым попался под горячую руку. — Если самый обыкновенный ключник знает больше тайного советника, то зачем мне нужен такой придворный? Брок. «Зайди ко мне». Отворив дверь, повелитель Жарзани увидел на пороге свернутый в четверо лист бумаги. Опять кто-то кляузу написал. Нет бы прийти и изложить суть дела, а то лишь анонимки присылают. Я бедничаю друг на дружку, словно дети. За двое суток это была уже семнадцатая записка. Первый Зулк еще читал потом перестал тратить на них время. Кронмаг уселся в кресло, небрежно бросил лист бумаги на стол и стал дожидаться советника. Чиновник вошел через десять секунд, плотно затворил за собой двери. — Вызывали, ваше магичество? — Да, вызывал. И требую немедленных объяснений. Что творится у меня во дворце? Почему я лично должен проверять каждый отданный мною приказ? Бролк вытянулся по стойке смирно. «В рамках своих нынешних полномочий я строго выполняю любые ваши указания. Если бы ты их выполнял, Верлен уже был бы здесь. Мы знали о планах Мугреда, навели порядок в Берзании и положили конец смуте в Сергале. Пока же не сделано ничего. Новые советники, которых, между прочим, Рекомендовал лично ты. Со своими обязанностями не справляются. Почему? Ты можешь мне ответить?» Броук в упор, глядя на записку, начал докладывать. У Верлене пока новых сведений не поступало. С Мугридом разберемся в ближайшие дни. В Берзань по просьбе местного кронмага направлен армейский полк». Думаю, через неделю беспорядки закончатся. С Сергалией немного сложнее. После того, как ее правителем стал Мугрид, мы не можем навязывать свою помощь, пока он об этом сам не попросит. А Гермак считает, что разберется с проблемой собственными силами. Тем не менее, два полка стоят на границе, юго-западной провинции и ждут приказа. Если в Леваргии наши войска встретят сопротивление, сразу начинаем боевые действия и в Сергалии». Советник говорил как пописанному, а сам все время смотрел в одну точку. Наконец, кронмаг это заметил и развернул бумагу. Слова, которые он увидел, не имели смысла. Однако среди них явно просматривался один из знаков герба Фирингов – согнутая в двух местах стрела. Отец еще в детстве объяснил Зулгу смысл этого символа. Чтобы использовать ее, нужно сначала выпрямить. А этому для нас Фирингов такой знак означает закодированное сообщение. Применялись два кода. Обычный, где нужно было скурпулезно переставлять буквы, и магический, применявшийся только для семейного пользования. Для расшифровки Кронмак воспользовался первым. «Ваш кабинет наверняка прослушивается. Просьба ознакомиться с посланием», — прочитал Зулк на первом развороте. «На втором. Я бролк. По чужой воле принужден с момента освобождения». Работать на ваших врагов. Их цель — привести страну к гражданской войне. Анвард находится в темнице. Нам необходимо срочно переговорить там, где никто не сможет подслушать. Остерегайтесь разящих. «Допустим, все, о чем вы мне сейчас сказали, соответствует действительности». Неожиданно для себя в разговоре с советником Кронмак перешел на «вы». «Где гарантия, что перечисленных мер достаточно? У вас имеется план по урегулированию ситуации в стране?» «Я над этим работаю, ваше магичество». «Сегодня же вечером он должен быть у меня на столе». «Будет сделано». «Я могу идти?» «Вступайте». Когда советник покинул кабинет... Зулк разорвал записку на мелкие кусочки. Он мгновенно почувствовал себя загнанной в угол мышью. Парень и раньше считал дворец небезопасным местом, а теперь даже те, на чью преданность и помощь правитель рассчитывал, работали, по словам советника, против него. Врать ему смысла, пожалуй, нет. Тем более, что слишком уж многое указывает именно на разящих. Они не выполнили мой приказ. Анварт в темнице. Ключник не зря видел там охранников. Как же клятва! Дед говорил, они не могут меня предать. Хотя о чем это я? При большом желании обойти можно любую клятву. «Значит, разящие не заботы ради за мной наблюдали. У них свой интерес имеется. И где мне теперь искать помощи?» «На стороне. Нужно под любым предлогом выйти в город и оставить сигнал для сумеречных фархунов. Жаль, гарно гнет в живых. Но вдруг кто-нибудь из них откликнется». Немного успокоившись, Зулк начал выбирать место встречи с тайным советником и способ, как сообщить Бролгу о своем решении. Собственный дворец он знал плохо и, немного подумав, решил спросить совета у ключника. «Понять не могу, как деду удавалось его вызывать. Мужик не имеет никаких способностей, а его зов, тем не менее, слышал. Ты сейчас...» Выполняет приказы, которых я не отдавал. Сам находит меня. Причем в подходящие моменты, когда рядом никого нет. В дверь постучали. Неужели он? Кронмаг даже привстал. Входи. Ваше Магищество. На пороге появился шаман, который занимался с Франугом последние пять лет его жизни. Вы пропустили послеобеденную процедуру оздоровления. Дорогух, я не настроен сегодня заниматься своим здоровьем. Очень много дел. Дела, они нескончаемы. А силы организма с возрастом иссякают, особенно если их не беречь с молоду. Виртуоз танцевальной магии за годы пока подпитывал чарами движения и жертвоприношениями умирающий организм прежнего кронмага Дослужился до верховного врачевателя Джарсани. «Теперь он жил во дворце и, пожалуй, был единственным человеком, который мог в любое время дня и ночи прийти к правителю. иногда лучше слегка пожертвовать здоровьем, но выиграть время, которое необходимо для спасения жизни или власти», — возразил Зулк. «Надеюсь, нынче у вас не столь плачевное положение». Мой господин, по крайней мере, во дворце все тихо и спокойно. Сам знаешь, дорогух, большой буре часто предшествует затишье. Тем более стоит хорошенько подготовиться. Моя процедура сегодня не займет много времени. Зато будете чувствовать себя совершенно другим человеком. Обещаешь? — Я ни разу не подвел вашего деда. — Хорошо, идем. — Раньше начнем, раньше закончим, — согласился Кронмак, рассчитав, что на споры с врачевателем у него идет больше времени, чем на саму процедуру. Расслабление способствует мыслительному процессу. По дороге в лекарскую уговаривал сам себя единственный пациент шамана. — А мне нужно тщательно обдумать, — Как выбраться из этой паршивой ситуации? Брок прав, надо с ним переговорить в тихом месте. Сегодня же. Знать бы еще где. Тайный советник в это время также размышлял о встрече с кронмагом. Он не спеша возвращался в свой кабинет. Перебрав в мыслях все закутки в центральной части дворца, Чиновник начал мысленно проходить северное крыло резиденции правителя. Агенты Бролга, которых до опала чиновника во дворце находилось не менее трех десятков, бесследно исчезли за пару часов, пока их начальник находился в камере. С другими, прибывшими во дворец с донесениями, он мог теперь общаться лишь в присутствии разящих. Фактически советник продолжал находиться под арестом, Только камеру ему несколько расширили, ограничив стенами резиденции Кронмага. И еще одно обстоятельство не давало покоя чиновнику. Он никак не мог вспомнить, кому принадлежал тот голос. Человек, выставивший условия сотрудничества, так и не показался из темноты. А ведь наверняка это он отдавал приказы заговорщикам. «Здравствуй, советник!» Розящий с магическим ожогом на щеке сидел за столом чиновника в его кабинете. Бролга втолкнули в комнату, куда сразу за ним вошли еще двое. «Здравствуйте», — ответил на приветствие толстяк. «Что было в записке, которую ты подкинул нашему уважаемому повелителю?» «Ничего особенного», — спокойно ответил чиновник. Я анонимно пожаловался на советника по безопасности. «Вы же сами говорили, правителя надо отвлекать от настоящих проблем мелкими дрязгами подчиненных. Ты не имел права делать этого без нашего ведома. Я человек творческий. Пришла идея, поспешил ее осуществить, пока не запамятовал. А зря...» — Спешить в нашем деле не нужно. Заметить не успеешь, как у кордыбла окажешься. — На все волен густо. — Не только, — возразил обладатель Шрама. — Зачастую человек сам роет себе могилу. Ребята, поддержите господина советника. Я хочу поставить ему еще одну печать. — Как ты относишься к знаку четырех красных клыков. Чиновника схватили за руки. Клык красного цвета означал боль, и каждый следующий удваивал мучения. При трех клыках обычный человек мог продержаться около часа, потом сходил с ума. — Зачем эта демонстрация силы, уважаемые Мы же договорились о сотрудничестве. Бролк стоял спокойно, не напрягаясь. «Если хотите, могу прямо сейчас слово в слово повторить письмо, которое подбросил Кронмагу. Дайте мне листок бумаги и карандаш». «Я не страдаю плохим слухом, советник. Зачем зря переводить бумагу?» «В моей записке было три рисунка. Если они вам не интересны...» «Ладно». «Отпустите его!» — кивнул сидящий в кресле волшебник, доставая из ящика стола лист бумаги. «Рисуй, художник!» Чиновник придвинул стул, взял карандаш и внезапно бросился под стол. В комнате раздались десятки щелчков. Серебряные стрелы вмиг изрешетили пространство кабинета, сея смерть на своем пути. Тайный советник просидел несколько секунд в неудобном положении, затем начал выбираться. «Не зря я в свое время потратился. Вот же олухи. Нашли, где допрос проводить. Они бы еще у меня дома засаду устроили. тут бы удивились». Толстяк внимательно смотрел тела. «Недруги были уничтожены». Каждый получил по два-три болта и признаков жизни не подавал. Брок подошел к стене и открыл потайной шкафчик. Он знал, что пробиться к выходу будет непросто, особенно сейчас, когда сломанная подкова не позволяла ему обратиться к силе. Надежда оставалась лишь на припасенные загодя амулеты и привезенное из завратного мира пневматическое оружие. «Наверное, Франук был прав, когда отказался вооружить свою личную охрану игрушками с инверса. Сейчас у меня хоть какое-то преимущество перед ними». Оба пневматических пистолета советник заказал через знакомого торговца, приходившегося дальним родственникам мужу двоюродной сестры. Тайный советник не строил особых иллюзий, Противостоять в одиночку отлаженной системе дворцовой охраны он не смог бы и с более мощным оружием. Но и становиться игрушкой в руках врага ему претило. До сего момента у Бролга имелась какая-то возможность влиять на ситуацию. Теперь были раскрыты все карты. «Только бы не попасться им в руки живым!» Что мог в сложившейся ситуации, я, пожалуй, сделал. Дальше Зугу придется одному отстаивать свое право и на власть, и на жизнь. А мне пора. Чиновник осторожно открыл дверь. Один из амулетов завибрировал на груди мелкой дрожью. — Быстро они прибежали, — улыбнулся советник. Он не ощущал страха. Наоборот, им завладели чувства, которые испытывает азартный игрок, находящийся в полушаге от крупного выигрыша, но имеющий те же шансы на полный крах. Розящие попытались оглушить толстяка ударными заклинаниями. Опаленная роза погасила выпады магов, а сама жертва ринулась на прорыв. Чародеи не ожидали, что безоружный с виду человек, отмеченный печатью сломанной подковы, вдруг окажется столь опасным. Три бойца погибли, прежде чем четвертый соорудил перед собой ледяную стену. Но и она продержалась недолго, рассыпавшись после пятого выстрела. Разящий бросил во врага стену огня, а сам выхватил из-за спины арбалет — Когда магия дает сбои, нет ничего лучше пущенного с огромной скоростью болта с серебряным наконечником. Празящий успел нажать на спусковой крючок арбалета прежде, чем пуля чиновника пробила ему грудь. Второй болт также угодил в живую цель. Третий высек искру из каменного пола. Бролк продолжал стрелять из обоих пистолетов, пока не закончились снаряды. «Семь-один! В мою пользу!» — улыбнулся чиновник, как только упал последний из противников. «Неплохо для человека, который никогда не был воином!» Он сделал шаг и тоже рухнул на пол.